Глава двадцать первая, в которой мы отправляемся к Меняли, и я открываю тайник. Поездка до Малины вышла на удивление спокойной. Никто нас по дороге не тревожил. Воспользовавшись минутами затишья, решил поэкспериментировать с недавно приобретенным даром. Благо в намечающейся в скором времени подземной охоте на полную катушку намеревался использовать его в пещерах, для обнаружения слепуньих лежбищ. Прежде чем его активировать, решил прокачать дар до второй ступени и мысленно дал команду использовать для этой цели необходимое количество очков свободного распределения. Внимание! Вами использовано 1182 очка свободного распределения характеристик. Характеристика наблюдательность – плюс 1182, интеллект – плюс 12. Внимание! Активирована вторая ступень дара Стикса «Всевидящее око». Фраза-активатор, запускающая действия дара «Сквозняк». Постоянный бонус «Интеллект плюс три» к показателю игрока. Описание дара позволяет обнаружить живых существ в радиусе 40 метров с вероятностью 100%, в радиусе 80 метров с вероятностью 60%, в радиусе 120 метров, с вероятностью 20%. Период действия дара – 3 минуты 15 секунд. Откат дара – 1 час. Расход Духа Стикса – маны. На действие дара – 23 единицы шкалы Духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навык рентген – плюс 50. «А неплохо так дар прокачался». Общий радиус действия расширился разом аж на 20 метров, и оба внутренних изрядно раздались ширь. Особо порадовало увеличение с 30 до 40 метров радиуса стопроцентного обнаружения противника. Кроме того, на 15 секунд увеличилась продолжительность действия. Разумеется, не удержавшись, решил тут же проверить прочитанную теорию на практике и активировал Дар. Окружающий асфальтовую дорогу лес с обеих сторон сделался полупрозрачным, и сквозь скопища призрачных деревьев замелькали подсвеченные красным силуэты затаившихся живых существ. В основном это были какие-то мелкие грызуны или птицы. Из окна стрелой летящего по дороге авто толком разглядеть их не удавалось. Просто попадающие в поле зрения красные точки тут же проносились мимо, и им на смену появлялись новые в других местах призрачного леса. Лишь несколько раз за трехминутное наблюдение за лесом в радиусе действия Дара попадались крупные красные силуэты тварей. В обоих случаях они обнаруживались на метровом отдалении и даже не реагировали на тихое рычание нашего двигателя. Когда действие Дара закончилось, и окружающий лес стал обычным, я попытался разговорить слезу. Но, как назло, аккурат в этот момент ровный дорожный асфальт пошел вдруг трещинами и колдобинами. Чтобы не угробить тачку, подружке пришлось сосредоточиться на вождении, и она попросила не лезть с пустым трепом под руку. Откровенно заскучав на заднем сиденье, от нечего делать, даже прочел последнее уведомление о смешных крохах, Прилетевших отряду за бегство от стаи, скрупулезно подсчитанных и учтенных вездесущей системой. Ну и прилетевшие мелочи за недавнюю активацию дара до кучи. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано три бегуна. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 428. Характеристики. Плюс 5 к меткости. Плюс 8 к реакции. Навыки. Плюс 18 к алкоголизму плюс 20 к стрелку плюс 14 к водителю. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано один лотерейщик. Награда за участие в ликвидации опыт плюс 178. Характеристики плюс 4 к удаче, навыки плюс 10 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Внимание! Активирован дар всевидящее око. Характеристики. Плюс пять к наблюдательности, плюс десять к удаче, плюс пять к познанию скрытого. Навыки. Плюс двадцать к шпиону, плюс тридцать к рентгену. Кусок раздолбанной дороги закончился, но поболтать с подружкой снова не удалось. На этот раз из-за показавшегося впереди стаба. Деревянный терем с малиновой крышей. гордо возвышающийся в центре малины, первым бросился в глаза. Своим экзотическим сказочно роскошным видом резиденция местного хозяина разбавляла унылое скопище, окольцованных высоким бетонным забором, похожих друг на дружку, как братья-близнецы двухэтажных домов-бункеров. Массивные стальные ворота приветливо разошлись в стороны при нашем приближении. По знаку начальника караула Слеза остановила машину на пустыре за воротами. Нас вежливо попросили открыть капот с багажником и выйти из машины. Осмотрев салон и все имеющиеся внутри пустоты, охранники убедились в отсутствии у нас контрабанды, содрали въездную пошлину, паспоранус с человека и целых пять стачки и разрешили, наконец, проезд на улице Малины. первонаперво решили заехать на склад к звездочёту. Старик обрадовался мне, как сыну, и, выйдя навстречу из-за конторки, паотически обнял. А отстранившись, тут же попенял за смену обуви и камуфляжа, мол, опасно живешь, дружище рихтовщик, на тебе все как на огне горит. Я представил меняли слезу и тут же попросил звездочёта произвести ревизию всего нашего отрядного барахла с целью честного распила пополам. Слеза по очереди извлекла из рюкзака и выложила на медный поднос в конторке пакет с трофеями и толстую связку порционных кусков порезанного янтаря. После минутного изучения содержимого пакета и связки старик обрушил на наши головы настоящий водопад цифр. «В вашем пакете сейчас находится 546 паранов». 27 черных и 3 белых звезды и 1 желтая горошина. Связки янтаря – 96 гладких нитей и 38 узелковых. По нынешнему курсу желтый горох стоит 9 спаранов. Белые звезды идут по 205 спаранов, а черные – по 51. Гладкие нити – по 158 спаранов, узелковые – по 787. Итого – «Ваше богатство будет стоить 47 621 спаран». «Охренеть!» — выдохнула слеза. «Рихтовщик, может, не стоит половину-то? Мне и десятой части от такой прорвы спаранов за глаза хватит». Честно говоря, меня озвученная цифра тоже весьма впечатлила. Но, сделав равнодушное лицо, я небрежно бросил в ответ. Уговор дороже денег. Решили делить поровну, значит, поделим поровну. В равной пропорции все трофеи разделить не получится, покачал головой звездочет. Кроме того, итоговая цифра нечетная. Один с паран остается лишним. Дружище, возьми его себе за труды, предложил я. Слеза, ты ведь не возражаешь? Ерунду не спрашивай, разумеется, нет. — выркнула подружка и неожиданно продолжила, обращаясь уже к меняли. — Вы пока с дележкой то не особо заморачиваетесь. Лично я собираюсь основательно у вас потратиться. Оставшиеся средства забрать в виде жемчуга. Разумеется, если он у вас есть. — Найдется. закивал расплывшийся в довольной улыбке звездочет. Зеленого увы, пока нет. но в достаточном количестве имеется черный и красный. По нынешнему курсу черный могу предложить вам за 2523 спарана, красный — за 4998. Слушайте, я тогда тоже, наверное, свою часть в жемчуг переведу. Оживился я. Как вам будет угодно. Желание клиента — закон. «Может, хотели бы еще что-нибудь, кроме жемчуга?» «Меня интересует ВСК, – заявила слеза, решительно оттерев меня от конторки. «Или выхлоп, так эту винтовку тоже называют». «Да-да, я, разумеется, понял, о каком оружии вы говорите», — закивал звездочет. «Но, к сожалению, в данный момент...» «А если я у вас закажу?» Вы сможете для меня ее достать? Перебила слеза. Разумеется. Как долго придется ждать? До полутора месяцев. Точный срок назвать не могу. Сами понимаете, товар весьма специфический и редкий. Надеюсь, за долгое ожидание я могу рассчитывать на получение скидки. Конечно, уважаемая. Цена вашего заказа Составит двадцать тысяч спаранов. Это с учетом скидки. «Да побойтесь, Тикса, какие двадцать тысяч? У меня была раньше такая винтовка, и я прекрасно знаю ее реальную цену. Только из уважения к рехтовщику, рекомендовавшему мне вас как умного и порядочного менялу, я согласна заказать ее у вас за четырнадцать тысяч спаранов». «Дорогая, вы с ума сошли!» Четырнадцать тысяч за такую шикарную вещь. Это просто грабеж средь бела дня. Только из-за безграничного уважения к моему уважаемому клиенту-рихтовщику я готов уступить вам пятьсот спаранов. Полтысячи. Я не ослышалась. Всего лишь жалкие пять сотен. Снесу заданных двадцати тысяч. Уважаемый, это же уму непостижимо. Когда мой друг-рихтовщик рассказывал о вас, Я закатил глаза и поспешил сбежать от двух ожесточенно торгующихся барык, всего минуту назад бывших вполне приличными и адекватными людьми. Увлеченный торгом звездочет не стал меня удерживать у конторки, и я побрел вдоль рядов стеллажей, с вялым интересом разглядывая груды пылящегося там барахла. Когда я проходил мимо очередного стеллажа, глаз невольно зацепился. Залежащий там на самой нижней полке, практически на полу от чего-то в гордом одиночестве красивый наборный лук без тетивы, изготовленный из перламутровых роговых пластин непонятного происхождения. Вспомнив недавний разговор со слезой, я поднял с полки непривычное оружие и невольно поразился его легкости. Несмотря на то, что лук был практически с меня ростом. и составляющие его пластины выглядели весьма брутально и мощно, весил он не больше килограмма. Глянув на лук пристальным взглядом, я удивился еще больше. Вместо ожидаемого столбца со строками описания рядом с пластинчатой дугой оружия появились лишь вереницы вопросительных знаков. «А, вот и где!» Неожиданно прозвучавший за спиной голос заставил вздрогнуть. Резко обернувшись, увидел встревоженное лицо старика менялы. «Почему не отзывался-то, когда звали?» «Чего?» — потрясенно пробормотал я. «Я не слышал. Забрел, наверное, далеко». «Да уж, далековато. С ног сбился, пока нашел». «А вы закончили торговаться?» «Давно уж. Пошли. Твоя спутница арбалет пойди уже выбрала». Я наклонился, чтобы вернуть лук на место, и с недоумением обнаружил, что никакой нижней полки стеллаже нет. И то место, где раньше лежал лук, завалено рулонами оберточной бумаги, лежащими под стеллажом прямо на полу. «Постой, а что это у тебя в руке?» – спросил Меняла, заметив лук после неуклюжей попытки втиснуть его между оберточными рулонами. Да чертовщина какая-то, честно признался я. И потребовательным взглядом менялы рассказала о приключившемся со мной нелепом происшествии. Скажи-ка, а у тебя случайно навык кладоискатель не разблокирован? Огорошил вопросом звездочет после моего рассказа. Случайно разблокирован. Поздравляю. Подозреваю, что сегодня ты его изрядно прокачал. Так что мне с луком-то делать? Что хочешь, он твой. Как это? Я же его у тебя на складе нашел. Типа со стеллажной полки поднял. Рехтовщик, поверь, я знаю каждую самую мелкую безделушку, хранящуюся на этих стеллажах. И заявляю тебе со всей ответственностью, у меня на складе нет... И никогда не было этого лука. Ты его нашел, он твой. Забирай и делай с ним что хочешь. Нет, так нельзя. Я же не просто на улице лук нашел, а у тебя на складе. Значит, хоть сколько ты обязан тебе за него заплатить? Так ты ж мне за него уже заплатил, потому и нашел. Огорошил очередной загадкой старик. Я? Заплатил? «Ну, конечно. Вспомни тот неделимый спаран, что ты передал мне за раздел трофеев. А так-то эту пустяшную услугу менял осуществляет бесплатно. Потому считай тот спаран и стал платой за найденный артефакт». «Какой нахрен артефакт? Я совсем запутался. Так ты знал, что ли, что я пойду сюда и найду лук?» «Даже не предполагал». И никто не знал. Все это лишь невероятная череда удачных совпадений. И твой вовремя пробудившийся навык... Лучше объяснить тебе, поверь, не смогу. Лук твой рехтовщик, и за него ты полностью расплатился со мной, дарованным спараном. Пошли, а то твоя спутница нас уже наверняка потеряла».